Хаотическая эвакуация напоминала Одесскую и произведена была в весьма ограниченных размерах, так как все лучшие проходы были расписаны под французские и греческие войска и грузы. 2 апреля адмирал Амет распорядился о немедленном оставлении Севастополя всеми чинами добровольческой армии и прекратил в этот день фактически эвакуацию русских людей и нашего военного имущества. По распоряжению Амета адмирал Саблин должен был уйти с судами, которые он успел вывести не позднее вечера 3 апреля. В угоду Севастопольскому революционному комитету французские власти наложили арест на продовольственные грузы добровольческой армии, арестовали весь состав крымского правительства и под угрозами потребовали сдачи им краевой казны и возвращения в севастопольскому, уже большевистскому казначейству пособий, розданных по распоряжению правительства и коменданта несчастному служилому люду. Военное и морское имущество, неисправные суда, авиабазы и так далее были брошены или подверглись разрушению, были союзниками обезврежены, чтобы ими не воспользовались большевики. Французское командование принимало решительные меры, чтобы отмежеваться от всякого общения с российской контрреволюцией и тем облегчить предстоящие переговоры с большевиками. В эти дни нашего национального несчастья ответственными представителями Франции Казалось, было сделано все, чтобы переполнить до краев чашу русской скорби и унижения. Вот, например, финальный эпизод, характерный для всей эвакуации. 3 апреля ушел последний русский проход «Георгий», и на внешнем рейде стояли еще иностранные проходы, приютившие беженцев. На одном из них... В французском проходе Дюге-Труян находился начальник штаба крепости генерал Рерберг и чины штаба с семействами, до последнего момента исполнявшие свои обязанности. 7 апреля получено было приказание с французского флагманского судна всем русским офицерам покинуть французский корабль. Приходилось, пишет Рерберг попадать в руки большевиков или кидаться в море. Выручил английский адмирал, принявший офицеров с семьями на свой транспорт. 2 апреля началось наступление большевиков на корабельную слободку и инкерманский водопровод, не занятый союзниками, который большевики и захватили к ночи, оставив город без воды. На следующий день встретились советские и французские парламентеры и начались переговоры. Но большевики были требовательны, и два дня поэтому гремели орудия союзного флота, производя впечатление довольно внушительное, но ничтожный численно большевистский отряд, подступивший к городу. Пятого все стихло. Французы заключили с большевиками перемирие, не нарушавшиеся до 15 апреля, когда закончилась эвакуация французских и греческих войск. Печать сообщала о каких-то беспорядках среди французских матросов и солдат, о шествиях в городе с красными флагами, в которых будто и французы принимали участие, об усмирении манифестантов огнем открытым цветными войсками и греками».